полка. О главных книгах русской литературы. Том 1. Предисловие. В эту аудиокнигу вошли статьи написанные авторами проекта «Полка». Появившийся в 2017 году, этот проект поставил своей целью определить важнейшие произведения русской литературы и предложить современное их прочтение. Команда «Полки» во главе с Юрием Сапрыкиным обратилась к большому сообществу экспертов – писателей, литературоведов, издателей, критиков, преподавателей – и сформировала список из 108 произведений, которые оставили след в истории, Расширили возможности литературы, повлияли на развитие языка, мысли и общества, сообщили что-то новое о мире и человеке, вошли в русский литературный канон. Это романы, повести, рассказы, пьесы, поэмы, литературные мемуары. За пределами списка остались поэтические сборники, исторические и философские тексты, нехудожественная литература. Нельзя объять необъятное, но каждое из ста 108 произведений мы старались поместить в широкий литературный контекст, рассказать о других текстах, которые повлияли на него и на которые повлияло оно. Мы верим, что канон – это не данность, а изменчивое явление, и он не должен подменять собой все сложное постоянно прирастающее поле литературы. Вместе с тем, в процессе работы нам стало яснее, где пролегают границы того, что можно назвать классикой. Старейшее произведение в списке полки – слово о полку Игореве, новейшее «Чапаев и пустота» Виктора Пелевина. Между этими точками умещается восемь столетий, и главный рассвет, как узнают слушатели, приходится на XIX и XX века. У нас был не один, а два золотых века литературы. В статьях мы старались ставить вопросы, которые могут возникнуть у читателей русской литературы. И у тех, кто читает Пушкина, Некрасова, Платонова или Петрушевскую впервые. И у тех, кто перечитывает их вновь и вновь. И у тех, от кого требует знаний школьная или вузовская программа. И у тех, кто читает классику для себя, для собственной радости. Мы старались рассказать об этих книгах ясно и доступно. Мы опирались на обширную научную и критическую литературу. Но работая над статьями, сами каждый день совершали свои маленькие личные читательские открытия. И надеемся, что и вы совершите свои собственные. После нескольких лет существования в интернете, теперь полка переходит на бумагу, в ту полновесную форму, которую создатели проекта так любят и ценят – форму книги. Мы от души благодарим издательство Альпина Нонфикшн, поддержавшее идею издания книги еще в самом начале работы. Мы очень надеемся, что бумажная полка поможет нам, а самое главное, нашим любимым книгам, найти новых, внимательных читателей. Первые два тома нашего издания – это 60 текстов русской литературы со времени Древней Руси до 1917 года. Впереди, надеемся, тома о книгах XX века. В тома первый и второй вошли статьи приглашенных авторов, Алексея Вдовина, Михаила Вельжева, Виктории Гендлиной, Кирилла Зубкова, Игоря Кириенкова, Вячеслава Курицына, Майи Кучерской, Дениса Ларионова, Михаила Макеева, Александра Маркова, Игоря Пильщикова, Дмитрия Сечинавы, Александра Соболева, Игоря Сухих, Татьяны Трофимовой, Ивана Чувеляева, Валерия Шубинского и сотрудников полки Юрия Сапрыкина, руководившего проектом до 2021 года, редакторов Варвары Бабицкой, Льва Борина, Елены Макиенко и Полины Рыжовой. За подбор иллюстраций отвечала фоторедактор полки Катерина Мигаль. Над материалами и изданием работала также команда полки Мария Андрюкова, Леана Акопова, Елизавета Подколзина, Аделина Шайдулина, Светлана Цепкала, Ирина Колочева. Полка не состоялась бы без поддержки Анастасии Чухрай и автора идеи проекта Дмитрия Ликина. И, конечно, без интереса читателей. Спасибо всем, кто пройдет вместе с нами этот путь от слова полку Игореве до Пелевина и еще дальше.